Издательство Эксмо Евгения Горская Пока ложь не разлучит нас Я страшный консерватор, особенно когда речь заходит о детективе. Я всегда выбираю книги со всей серьезностью, долго хожу туда-сюда вдоль заставленных полок магазина, придирчиво читаю аннотацию, пролистываю несколько страниц из середины, внимательно разглядываю обложку, Нюхаю свежеотпечатанные страницы, иногда пробую корешок на зуб. Просто я должна быть заранее уверена, понимаете? Чтобы не было никаких неприятных неожиданностей, а напротив одни приятные. Тайны, загадки, погони, перестрелки, любовь опять же. И главное, чтобы в финале зло оказалось наказано, а добро восторжествовало. А чего ради еще читать? Особенно бывает обидно, когда знакомые авторы вдруг берутся за ум, писал-писал, хорошо писал, отлично даже, всем нравилось, а потом какая-то высокоумная достоевщина начинается. Зачем? А вот моя любимая Евгения Горская из тех авторов, в которых можно не сомневаться. Принимаясь за ее новый детектив, можно быть твердо уверенным. Вечер удастся на славу. Горская – непревзойденный мастер интриги. Ей удается придумывать нетривиальные, захватывающие, многоходовые сюжеты. Я прекрасно знаю, как сложно придумать историю со множеством взаимосвязанных детективных линий. Они то расползаются в разные стороны, то норовят намертво спутаться и выстроить их встроенную логическую цепочку порой просто невозможно. Но Евгения Горская без труда управляется с несколькими детективными нитями одновременно, превращая их в единый, стройный, до мельчайших деталей выверенный рисунок сюжета. В своих романах она водит за нос, отвлекает, пускает нас, читателей, по ложному следу и никак не разобраться в сюжетных перипетиях, пока сама Евгения все нам не объяснит. Читаешь и дух захватывает. Но что еще важнее, Евгения Горская сумела вычислить золотое сечение детектива. Здесь в самый раз всего. Из страхов, и предательств, и приключений, и тайн, и любви, а это верный признак мастерства и опытности автора. Татьяна Кустинова